Внезапно в дверь позвонили. Жанна оцепенела, ей показалось, что пришел некто, кто должен был совершить над ней скорый и справедливый суд. Явился судья. Вот именно так, на старинный манер. С бешено колотящимся сердцем она заглянула в глазок, но обнаружила на лестничной площадке всего лишь Сидорова с Ахинбаумом в офисных костюмах с портфелями в руках. Быстро впустила их. — Жанка, мы тебе звонили, звонили. Ты телефонный все отключила, что ли? — встревоженно спросил Сидоров. — Мы же волноваться стали. — Что случилось? — спросила Жанна со страхом. — Ну, говорите быстрее. Сидоров с Ахинбаумом переглянулись. — Да ничего. Мы как раз у тебя хотели все узнать. — Жанна, а что это было? — У тебя с Пересветовым роман, что ли? — с ревнивым любопытством спросил Сидоров. «Господи! А вам-то что?» — в отчаянии закричала Жанна, проходя в комнату. За окном был светлый теплый вечер, продолжали неистово чирикать воробьи. «Мы твои друзья, Жанна. Мы должны знать!» — строго произнес Ахенбаум и достал из портфеля три бутылки шампанского. «Ты бы знала, какие среди народа слухи ходят!» — подхватил Сидоров и достал из своего портфеля бутылку коньяка и бутылку виски. «Одни утверждают, что ты обещала выйти замуж за Пересветова, если он прямо на свадьбе бросит Леонтьеву. Другие говорят, что Пересветов был давным-давно в тебя влюблен, от безнадежности сделал предложение Леонтьевой, но на свадьбе внезапно понял, что жить без тебя не сможет, и передумал жениться. А есть еще версия, но в нее никто не верит. Пересветов узнал, что у Нинки будет ребенок не от него, а от Гурьева. Но тогда непонятно». «Почему во время церемонии Юрка с тебя глаз не спускал?» «А Крылов говорит, что у Пересветова от волнения просто горловой спазм случился. Спазм и еще что-то такое нервное. от чего он был вынужден повернуть голову в твою сторону? В общем, в шею что-то вступило», — вспомнил Сидоров. «А все остальное — просто гнусное измышление». «Но платье у тебя было потрясающее!» — воскликнул Айхенбаум. «Действительно чем-то оно напоминало свадебное, да, Яшка? Это нарочно или случайно?» «Далось вам это платье!» — с отчаянием произнесла Жанна. «Да пропади оно пропадом!» Она снова упала на диван и, накрыв лицо диванной подушкой, застонала. Ахинбаум с некоторым усилием отнял у нее подушку. «Жанна, мы пришли поддержать тебя!» «Поддержать!» — закричала она. «А это тогда что? Вот это, это!» Она указала на расставленные на столе бутылки. «Это легкий антидепрессант», — доброжелательно произнес Сидоров. «Скорее для нас, чем для тебя. Мы же за тебя волнуемся. Где у тебя посуда?» «Да вон, на полках», — Ахенбаум открыл дверцы шкафа. «Нет, я все больше склоняюсь к мысли о том, Яша, что у Жанны никакого романа с Пересветовым не было. Да Досужие домыслы». — А что дало тебе повод сделать такой вывод? — с любопытством спросил Сидоров. — Элементарно. Жанна дома, одна, никакого пересвета поблизости не наблюдается. Стали бы влюбленные проводить выходные врозь. — Я убью вас, — в отчаянии пробормотала Жанна. — Нет, это невыносимо. Над этим нельзя шутить, нельзя, понимаете? — Начнем с легких напитков. Айхенбаум ловко открыл шампанское, разлил его в бокалы. «Ну, за нашу Жанну!» Сидоров с некоторым усилием усадил Жанну, обнял ее за плечи. «Перестань, все будет хорошо, не кисни!» Айхенбаум вложил в ее руки бокал. «За тебя, Жанна!» Она отпила из бокала, не чувствуя вкуса шампанского, произнесла с трудом. «Вы в курсе, что Нина избавилась от ребенка?» «Серьезно?» — удивился Сидоров. «В общем, а что ей оставалось делать? пожал плечами Айхенбаум. У Жанны задрожали руки, и она половину бокала пролила себе на колени. Айхенбаум предупредительно подал ей салфетку. «Вы не понимаете, это ужасно!» «В конце концов, Нину никто не заставлял делать это», — важно произнес Сидоров. «Как я понимаю, это было полностью ее решение» женщинами это случается часто», — кивнул Ахинбаум, «И никто никогда из этого не делает трагедии. Такова жизнь». «Дурак! Ладно, я скажу». «Юра из-за меня бросил Нину. Это я во всем виновата». Сидоров налил ей еще шампанского. «Ну, а ты-то к нему что чувствуешь?» — серьезно спросил он. «Я?» Жанна залпом выпила бокал и задумалась. — Я люблю его. То есть, ну да, я люблю его, только почему-то сейчас не могу видеть. — Это нонсенс, — строго произнес Руслан Нахимбаум и сел рядом с Жанной по другую руку. — Ты не можешь любить Пересветова. Он, он не тот человек. Это наваждение. — Да, это наваждение, — горячо согласился Яша Сидоров. И как всякое наваждение, оно скоро пройдет. «Но почему на вождение? Почему не тот?» — рассердилась Жанна. «Потому что ты сейчас не с ним, ты с нами. Ну где он? Где он, твой Юрочка Пересветов?» «Пересветов, вау! пропел Айхенбаум, снова разливая шампанское в бокалы. «Что мы празднуем?» — с недоумением спросила Жанна. «Пир во время чумы какой-то». «Вот ты сама и ответила. Пир во время чумы». Айхенбаум быстро поцеловал ее в щеку. Сидоров показал ему кулак и чмокнул Жанну в другую щеку. Он ни в чем не желал уступать другу. «Нет, у меня от этой шипучки и жога", поморщился Айхенбаум. «Все, перехожу на нормальные напитки. Яшка, открывай вискарик!» Оба скинули пиджаки, оставшись в белых рубашках. «Я поняла», — вздохнула Жанна. «Вы собираетесь у меня заночевать» а утром отправиться на работу, так? «А что такого?» — пожал плечами Руслан Анхенбаум. Под рубашку у него перекатывались мышцы. «Ты против?» «Нет», — не сразу ответила Жанна. «Оставайтесь. Одной мне страшно, очень страшно». Сидоров с Анхимбаумом сели с бутылкой у ее ног на полу. «Глупенькая, чего же ты боишься?» улыбнулись они. «Себя. Себя я боюсь». — тихо сказала она, положив руки им на головы. «Каштановые, с рыжинкой, жесткие волосы Сидорова, мягкие темные пряди Энхенбаума. — Вам не кажется, что Крылов меня теперь уволит? — Платоша? — Платоша велел передать, что ты можешь посидеть дома недельку-другую, пока все не уляжется, — вспомнил Яша Сидоров нежесть под ее рукой. — Некоторые из граждан настроены против тебя, но это ничего». «Мы сумеем защитить нашу Жанну». Втроем они довольно быстро управились с виски. «Слушай, а почему ты не поешь?» — спохватился Айхенбаум. «Ты же должна петь». «С чего бы это удивилась Жанна? Ну как же? У тебя же мать эта известная певица вроде». «Ксения Дробышева», — подсказала Жанна. «Вот-вот. Кстати, почему ты не Дробышева, а Ложкина?» «Потому что у моего папы фамилия Ложкин». Засмеялась она и принесла из другой комнаты гитару. «У меня ни слуха, ни голоса. Мы себе давали слово не сходить с пути прямого. Вот новый поворот, что он нам несет, пропасть или взлет, омут или брод», — отчаянно заголосила она, бренча по струнам. «Нет, это невозможно», — покачал головой Руслан Айхербаум и отнял у нее гитару. «Ты очень красивая женщина, Жанна, но ты действительно не певица». Он сел напротив кресла, медленно провел рукой по струнам, потом запел негромко приятным глуховатым голосом «Утро туманное, утро седое». Руслан спел один романс, потом другой. За окнами давным-давно была ночь, и в какой-то момент Жанне вдруг показалось, что все произошедшее накануне было сном. На самом деле никакой трагедии не было и вообще ничего не было. Ни свадьбы, ни ее бегства, ни телефонного разговора с Юрой. Только она и только двое ее друзей сидят себе мирно, болтают, поют, напиваются потихоньку, словом, все как всегда. «Как же я вас люблю!» — вздохнула Жанна. «Если бы вы знали, Русик, Яша — самое лучшее на свете!» «Тогда зачем тебе Пересветов?» — обиженно произнес Сидоров. — Сама же говори, что мы лучше. Выходи за нас, а? Я, между прочим, официально делаю тебе предложение. — Я тоже делаю тебе предложение, — сказал Ахенбаум, продолжая перебирать гитарные струны. — Выходи за меня. Это была одна из обычных тем. — Хорошо, — сказала Жанна, немного подумав. — Я согласна. — И? — Ну, кого ты выбрала? — Вас. «Тебя, Яша, и тебя, Русик». «Жанна, ты опять!» С досадой воскликнул Сидоров. «Так нечестно! Ты должна выбрать кого-то одного!» «Зачем?» — искренне удивилась она. «Что там? Виски кончилось?» «Виски кончилось! Приступаем к коньяку!» Мрачно ответил Айхенбаум, откручивая пробку от очередной бутылки. «Яшка, отстанет от нее! Она Пересветова любит, это пыльное чучело!» «Ты ревнуешь?» — засмеялась Жанна. — Это правда, — спокойно ответил он. — У меня иногда такие мысли странные бывают. — Какие мысли? — с любопытством спросила она. — Уехать бы куда-нибудь. Далеко-далеко. Я Яшке уже говорил об этом. И не просто уехать, а еще заняться чем-нибудь таким. — Ты меня пугаешь, Русик. Чем заняться? — Я не знаю, — смехнулся он. — Ну, например... «Записаться во французский иностранный легион, стать наемником и воевать где-нибудь в Сомали или Кот-де-Вуаре?» где «Послушай, Русик, и у нас в стране полно горячих точек», — возразил Сидоров. «Зачем тебе иностранный легион? Это не патриотично?» «Дело не в этом», — мрачно произнес Айхенбаум. «Я же сказал, далеко-далеко. А если убьют?» «Ну и пусть. Значит, судьба такая». «Все, Русику больше не наливать!» Несколько нервно засмеялся Сидоров. «У меня тоже, может, мечта в садоводы пойти». «И что теперь, бросить все, уйти в поля? Так теперь?» «Да», — бесстрастно ответил Айхенбаум. «Дурак, ну, дурак!» «А я в детстве мечтала быть дрессировщицей тигров», — задумчиво пробормотала Жанна. «Теперь ты нас дрессируешь», — вздохнул Сидоров. «Станцуй, Жанна!» — Руслан Ахимбаум тяжело поднялся из кресла, отставил гитару. «Станцуй со мной, а?» — в том платье. «И со мной!» — встрепенулся Сидоров. «Пока мы еще на ногах стоим!» «Хорошо!» — сказала Жанна. «Айн момент!» Она переоделась в гардеробной, припудрила разгоряченные щеки, в висках слегка шумела. «Что я делаю, Господи, что я делаю?» Вышла к ним через десять минут в том же виде, что была на свадьбе Юры. Сидоров перебирал диски у музыкального центра. «Вот, годится».